1944. Декабрь. Хотя Рождество уже миновало, на станции все еще витал призрак праздничного настроя. Воздух отдавал сосновым ароматом. люди сновали мимо Хьюза, текучая картина ожидания. Хорошенькая военнослужащая в серой шинели с пришитыми к подолу колокольчиками прозвенела мимо, подняв ему настроение, пусть всего лишь на миг. Он опоздал на поезд до Лондона и теперь перед ним маячила угнетающая перспектива провести один из трех драгоценных дней свободы на борту Джонса. От вида улиц Саутгемптона настроение у него окончательно испортилось. Немцы разбомбили весь город и теперь это было месиво из корружиженного металла, змеившееся от станции к докам, пейзаж из тракторов, блокпостов и кранов. Здания обратились в груды руин, черные зазубрины, тянущиеся в небо, но более всего Хьюзу угнетали лестницы, ведущие в никуда. Казалось, они повсюду, бессмысленное обрамлению целевших стен. Он приучился смотреть только под ноги, выходя в город. И все же здесь было лучше, чем в Гавре, где они только что потеряли целую мотодивизию. Французский портовый город — Настолько пострадал во время освобождения, что Джонсу пришлось плыть для переоснастки в Англию, вместо того, чтобы сразу направиться домой. Хьюс свернулся в доки и зашагал к столовой Красного Креста, где, по крайней мере, можно было выпить кофе, отличный от привычной тепловатой жижи, а может, удастся перехватить пончик, а заодно поглазеть на девушек из Красного Креста в бледно-голубой униформе. Внутри была длинная очередь, он снова проклял свою неудачливость и уже собрался бросить эту затею и отправиться на поиски паба, как услышал, что его зовет Чарли Уэллс. — Дэринджер! — Чарли махал рукой из середины очереди, предлагая присоединиться к нему. — Я думал, ты уже катишь на поезде в Лондон. Что случилось? Решил, что не стоит лишать себя красот Саутгемптона. «Да опоздал я на этот чертов поезд», — ответил Хьюз, игнорируя стоявших сзади, которые возмущались лезущими без очереди. «Ну, тогда можешь прогуляться со мной, с ребятами, глядишь, научишься чего-нибудь». «Ой, да иди ты к черту!» «Ха!» — Чарли похлопал его по спине. «Не будь ты барышней, пошли! Тебе надо как следует встряхнуться! Я тебя вытащу из этого тугого воротничка!» Хьюз был не в настроении, его раздражали шуточки Чарли, На самом деле, в последнее время он часто бывал не в настроении. Он не видел Ник уже три месяца, Рождество прошло мрачно, но на Джонсе подкачка вдали от бруклинского дока с размороженной индейкой и клюквенным соусом, по вкусу напоминавшим сладковатую мочу. Он устал от этих несчастных, разрушенных городов, портов, где вечно воняло дерьмом, от морской болезни, которая, похоже, не собиралась оставлять его. Глядя, как выгружаются сухопутные после десяти дней в Атлантике, он не мог удержаться от смеха. Парни были цвета горохового супа. Впрочем, это могло объясняться и другим, мыслями о марш-броске на немецкие укрепления среди зимы. «Лейтенант Дерринджер? Он повернулся и увидел капитана Линси, как и Хьюз тот был в мундире. «Капитан? Рад, что встретил вас». Кажется, вы собираетесь в Лондон. Три дня свободы? Да, сэр. Но я опоздал на поезд. Видимо, уже не смогу уехать до завтра, сэр. Опоздали на поезд? Капитан Линси потер пальцем верхнюю губу. Он всегда так делал, размышляя над проблемой. Увидев это в первый раз, Хьюс решил, что капитан дает ему понять, что у него грязь на лице и стал тереть у себя над губой, пока капитан Линси не осведомился, почему он такой дерганный. «Вот незадача», — сказал капитан. «У меня депеша, которую нужно доставить в военно-морской штаб к сегодняшнему вечеру». «Лейтенанты Уилсон и Джекс, подозревая, уже уехали». «Да, сэр, я думаю, они успели на поезд». «Ясно». «Что ж, лейтенант, возможно, мы сможем убить двух зайцев, как говорится. Я переговорю с британцами, выясню, не смогут ли они одолжить нам водителя. Может, мы сумеем отправить вас в Лондон еще сегодня?» «Было бы замечательно, сэр». Пейте ваш кофе, лейтенанты, побыстрее, встретимся у входа. Спасибо, сэр. Мистер Уэллс? Капитан Линдси кивнул Чарли, развернулся на каблуках и вышел из столовой. Анаполисский ублюдок, выругался Чарли, когда капитан ушел. Примечание. Анаполис, город в штате Мэриленд. Конец примечания. Ходит так точно у него палка в заднице. «Ты ведь получил свой чин, и не будь ты такой барышней», — сказал Хьюз, ухмыльнувшись. «Ладно, давай возьмем кофе», — Хмур сказал Чарли. Но его лицо снова просветлело, когда большегрудая девушка из Красного Креста повернулась, чтобы обслужить их. К тому же, — добавил он, — сомневаюсь, что в Лондоне есть то, чего нельзя найти здесь. Чарли подмигнул девушке, та улыбнулась в ответ. Хьюз рассмеялся, тоски как не бывало. Хьюз ждал в вестибюле штаб-квартиры королевских ВМС, одном из уцелевших муниципальных зданий города, пока капитан Линси переговаривает со своим британским коллегой. Шум и суета напомнили ему уже с дорожной станции, только безо всей этой рождественской сутолоки к его облегчению. Он отправил Ник письмо за две недели до Рождества, надеясь, что оно придет вовремя. Он не знал, что написать, кроме того, что любит ее и скучает. Он не мог писать о том, чем занят, где было, куда собирается. Год службы на действующем флоте все равно, что жизнь в застывшем времени. Существовал мир, который он оставил позади, и вот это место, в котором он оказался. Непрекращающиеся взрывы, глубинных бомб, сотрясающий корабль, бледные лица команды в свете красных огней на боевой позиции. Блуждание по Атлантике в полном затмении, расшифровка сообщений до тех пор, пока глаза не начинают выскакивать из орбит. Ник все еще жила в реальном мире, который снился ему порой, когда он падал на койку, чтобы ненадолго забыться сном. Но нельзя говорить о том, где ты, да это и невозможно было бы объяснить. «Лейтенант Дерринджер», — Хьюс обернулся. «У него ушло несколько секунд, чтобы понять, что у капитана Линси сопровождает женщина». На ней были бриджи, большая не по размеру куртка для верховой езды и башмаки, похожие на армейские. Сперва он даже не разобрал, сколько ей лет, но когда они подошли поближе, по гладкому лбу девушки под шапкой аккуратно заколотых волос, он понял, что она Ник. «Вам повезло, лейтенант. Курьеру Еве Брук тоже нужно доставить кое-что в Лондон». Хьюзу почудился намек на улыбку в дрогнувших уголках губ капитана. «Сэр», — произнес Хьюз, — посмотрел на девушку. «Мисс Брук?» «Миссис Брук», — поправила та. Голос у нее был мелодичен, как церковный колокол. «Прошу прощения, миссис Брук». «Итак, лейтенант, вот депеша для капитана-лейтенанта Нейпера из Адмиралтейской цитадели». «Смотрите, чтобы она попала к нему до того, как вы увлечетесь видами города». «Есть, сэр». Капитан Линси повернулся к девушке. «Миссис Брук?» «Капитан?» Девушка энергично кивнула капитану. Они вышли из здания, обогнув его, направились на стоянку, заваленную обломками соседних строений. Группа мальчишек похвалялась друг перед дружкой своими коллекциями шрапнели. У одного из них был подбит глаз. У Хьюза слегка кружилась голова. «Полагаю, это мне не понадобится», — сказала миссис Брук, бросая свой мотоциклетный шлем на заднее сиденье и с отвращением оглядывая машину, прежде чем открыть дверцу и усесться на водительское место. «А что вы обычно водите?» «Мотоцикл». Она криво улыбнулась Хьюзу. «Это я понял», — сказал Хьюз. «Какой?» «Вы разбираетесь в мотоциклах?» «Нет». «Так я и думала» и миссис Брук, включив сцепление, вырулила со стоянки и дважды прогудела мальчишкам, которые голубями прыснули в стороны. Хьюз провел рукой по приборной панели. «Даймлер, немецкая». «Какая наблюдательность! Вы всегда такой сообразительный?» Хьюз бросил на нее взгляд, она смотрела прямо вперед. «Не всегда, но случается». «У нас тут был завод, General Motors, Пока...» Люфтваффе вдруг не проявили к нему бурный интерес. Ну, они вообще странные ребята. Хьюз похлопал по нагрудному карману, чтобы убедиться, что зубная щетка на месте. В кармане плаща у него было несколько сменных воротничков, вот и все запасы на время свободы. «Так что вы везете в Адмиралтейство?» «Вот эту самую чертову машину, можете себе представить. Похоже, они потеряли пару своих при налетах на прошлой неделе». Она повернулась к Хьюзу. Он заметил, что глаза у нее почти того же золотистого оттенка, что и волосы. Не хочу показаться грубой, но не думаю, что королевские ВМС стали бы тратить драгоценный бензин лишь для того, чтобы доставить в Лондон письмо. Даже ради вас. Они оставили разваленные Саутгемптона позади и выехали на дорогу, вдоль которой тянулись пустые зимние поля. «А почему ваш капитан сам не повез письмо?» Спустя какое-то время спросила миссис Брук. Ее голос и впрямь походил на церковный колокол. Хьюз подумал о колокольном звоне в церкви Сент-Эндрю на острове, где они венчались с Ник. Но яркой вспышкой перед глазами промелькнуло обнаженное тело. — Думаю, у него девушка в городе. — Ах да, пресловутая девушка в городе. — В вашем голосе не одобрение. — А я не одобряю. И не, не одобряю. Просто это ужасное клише, вот и все. Не думаю, что клише так уж ужасно. Неужели? А я считаю, что это одна из худших вещей на свете. Все стремятся притвориться, что отличаются от других, но это не так. Все мы одинаковые. Он подумал о Джонсе. Двести моряков и двенадцать офицеров, двести двенадцать мужчин, трясущихся от страха перед глубинными бомбами. Печально, что вы так думаете, лейтенант. В ее голосе он уловил снисходительность и рассердился. И зовите меня Евой. Не уверена, что смогу вытерпеть миссис Брук все три часа. А где ваш муж? Хьюзу стало жалеть его бедолагу. Точно не знаю, — ответила она. Когда мы последний раз виделись, он служил в Северной Африке. Значит, он тоже моряк? Да. Она вздохнула. Хьюз замолчал. Он не был уверен, что готов выслушать монолог о мистере Бруке, который наверняка последует за этим вздохом. Но ни в чем нельзя быть уверенным, когда дело касается девушек, водящих мотоциклы. Он откинул голову на спинку сиденья и уставился в окно. «Вы отсюда?» «Когда вы, американцы, говорите «отсюда», я плохо понимаю, что вы имеете в виду». «Отсюда?» Хьюз, взмахнув рукой перед лобовым стеклом, сказал, его начинало злить ее высокомерие. «Из Гэмпшира? Нет», — сказала Ева. Хьюз смотрел, как на стекле появлялись и исчезали маленькие кружочки от его дыхания. Свинцово-серое небо мрачно висело над ними, он вытащил из кармана Зиппа и стал большим пальцем высекать огонь, прислушиваясь к ритмичному кликанью стали. «Ну а вы откуда?» — наконец спросила Ева, точно из необходимости поддержать разговор. «Из Кембриджа, штат Массачусетс», — ответил Хьюз и подумал о матери с отцом, потерянно блуждающих по их большому дому. Он писал матери письма, полные оптимизма и уверенности в победе. Его слегка раздражал тон собственных писем, но ее очень рассердил его отъезд, потому он считал себя обязанным подавать вещи в наиболее выгодном свете. Он представлял, как мать сидит на любимом выцветшем диване, и кулаки ее сжимаются от ярости, когда она читает его письмо. В вышине он заметил птиц, похожих на черноголовых чаек. Он смотрел, как они кружат в небе, думал о немецких самолетах и океане. Он думал о Гавре и гадал, сколько же там сейчас дивизий, сколько уже уничтожено танками, сколько обморожено и скольких доведется сопровождать Джонса обратно через Атлантику домой. Прислушиваясь к звуку вибрирующего под ним мотора, он задремал. Когда он проснулся, стекло было запотевшим. Он сунул руку в карман плаща и нащупал пачку лаки Страйк. Приоткрыл окно и сунул сигарету в рот. Повернулся к Еве и предложил ей закурить. «О да, спасибо», — сказала она, став на миг тем, кем и была молодой женщиной, радующейся возможности закурить. «Сколько вам лет?» — спросил Хьюз, прикуривая сигарету и передавая ее Еве. 24, ответила она. Сквозь открытое окно в машину врывался острый запах мокрой травы опавших листьев. «А почему вы стали курьером?» Он лениво затянулся, расслабившись впервые за долгое время. «А почему вы спрашиваете?» «По очевидным причинам». «Ну да, конечно. Значит, и ответ должен быть столь же очевидным?» «Это будоражит?» «Да». «И еще, не люблю застревать на одном месте». «Я бы отдал сейчас что угодно, чтобы застрять кое-где прямо сейчас», — сказал Хьюз. «Да дело не только вместе, даже не знаю. Ну, застрять в чем угодно». Она произнесла это твердым голосом, но у Хьюза возникло странное ощущение, что она готова расплакаться. Волосы у нее слегка растрепались, пряди закручивались вокруг лица и шеи, и заметил, что она красива, если забыть про бриджи и дурно сидящую куртку. Руки, лежащие на руле, были такими изящными, что ему вдруг захотелось увидеть ее запястье. Наверное, хрупкие, как маленькие пташки. «Значит, у вас есть мотоцикл, и вы можете ездить куда пожелаете, да?» Он выпустил струю дыма в салон. Ну, не все так романтично. Полагаю, вашему мужу приятно осознавать, что вы тоже в деле, играете свою роль, сражаетесь вместе с ним, так сказать. О, -о, -о. значит, так думают мужья. Никогда особо не разбирался в подобных вещах. В ее голосе вновь проскользнуло презрение. Значит, ваша жена играет свою роль? В каком-то смысле. Ответил Хьюз, жестко взглянув на нее. Ему не нравился ее тон. Она существует, и для меня этого достаточно. Как мило. Хьюз проигнорировал этот выпад. Должно быть, ваша жена — настоящее чудо, если одно только ее существование для вас — утешение. Так и есть. Ева посмотрела на него. Лицо у нее было печальным. Вот черт, — сказала она, сворачивая на дорогу. Несколько минут они ехали в молчании. «Господи, какая же она колючая!» «Далеко еще?» — спросил он. «Да нет, уже недалеко». Голос снова обрел деловитую звонкость. «А я никогда не был в Адмиралтейской цитадели», — сказал он. «Какая она?» «Да никакая. Сплошные карты и все такое, все страшно заняты». Он закурил еще одну сигарету. «А что вы делаете на Новый год?» «Вы меня приглашаете?» То? Хьюс почувствовал, что щеки у него запылали, как у подростка. Нет, я просто спросил. да не смущайтесь вы так, я пошутила. Она покосилась на него, лукаво улыбаясь. Хьюс рассмеялся. Странная девица это Ева Брук, словно актриса, играющая миллион ролей. Пока не знаю, сказала она, может, встреча с семьей? У меня пара дней увольнительных. А? протянул Хьюз. Ваш капитан сказал, что у вас три дня. Уверена, в городе будут танцы, ну, если вы ищете чем заняться. Хьюс не ответил. Почему такое лицо? Вы не любите танцы? Сейчас не особенно, пожалуй, напоминает о жене. Ник в платье с вырезом сердечком. Ему нравилось то платье. О, Боже, сказала Ева, вы и в самом деле безумны нее. Надо придумать, что нам с этим делать. В этот момент Хьюс решил замолчать до конца поездки. В Лондоне Ева вела машину осторожнее, маневрировала, объезжая припаркованные автомобили, пожарные грузовики, развалины. Они перебрались из одного разбомбленного города в другой, проехав лишь несколько полей и одинокую деревушку. Когда они проезжали мимо того, что прежде было магазином Данхил, Хьюс вспомнил свой последний визит в Лондон перед войной. Он приезжал с командой своего колледжа, они зашли в Данхел, будучи на веселье, запастись сигарами в предвкушении победы над своими английскими соперниками. А теперь от магазина осталось только груда камней. Проклятые немцы, — сказал он, — только посмотрите на это. — Да? — отозвалась Ева. — Вам не кажется, что весь мир охвачен огнем? Они припарковались, и Ева прикрепила на машину свою служебную карточку, небрежно пришлепнув ее на лобовое стекло. «Даже не знаю, что они собираются с ней делать», — сказала она, скорее себе, чем Хьюзу, и проворно направилась к Адмиралтейской цитадели, большому бетонному бункеру с квадратной башней и бойницами, напоминавшими о Средневековье. «Очаровательно, не правда ли?» — усмехнулась она. Хьюз заметил, что она умудрилась накрасить губы и пригладить волосы. Когда успела? Неужели в самом деле думает, что немного помады поможет отвлечь внимание от скверно сидящей одежды? И все-таки в этом было что-то сексуальное. Он не мог припомнить, случалось ли ему прежде видеть женщину в брюках. Они предъявили свои документы охране на входе, а затем возле лестницы, спускающейся на несколько пролетов под землю. Ева, похоже, знала, куда идти. Когда они оказались на нужном уровне, она свернула в коридор, затем в другой, протиснулись мимо флотских штабистов, разбиравших тяжелые деревянные сундуки, набитые картами. Белый телефон на стене упрямо звонил, пока девушка военнослужащая не сняла трубку. Все это напоминало Хьюзу о нутре Джонса. Темно и тесно, выкрашенные в зеленый цвет бетон и сталь... Наконец они добрались до входа в оперативный штаб, плотно обложенного мешками с песком, и снова предъявили документы. Огромная карта занимала всю заднюю стену, показывая расположение подводных лодок и маршруты конвоев союзников. Перед картой располагался металлический помост, по которому основали женщины в форме, передвигавшие на карте отметки, а снизу им сообщали новое местоположение. Хьюзу стало нехорошо, когда он увидел, как близко к черным отметкам прошел их конвой. На корабле есть только глубинные снаряды, и хотя их выпускали постоянно, они редко попадали в цель. Ты знаешь, что субмарины здесь притаились совсем рядом, но поскольку ты их не видишь, то можешь воображать, будто ты в безопасности, хотя бы иногда. Ева была права, в цитадели были сплошные карты и все такое подобное, все страшно заняты но после того, как он увидел это своими глазами, ее замечание обрело иной, зловещий смысл. К ним подошел капитан-лейтенант. «Полагаю, у вас для меня депеша, лейтенант». Глаза его смотрели словно сквозь Хьюза. «Капитан Нейпер?» «Хьюз отдал честь да, сэр. Он вытащил конверт и протянул его капитану. Капитан-лейтенант ничего не сказал, кивнул и пошел прочь. Хьюс огляделся. Ева болтала с каким-то офицером. Хохочет. Голова запрокинута, кудрявые волосы вот-вот рассыплются. Он не знал, стоит ли ему ее ждать. Было бы грубо уйти, не сказав ни слова после долгой и странной поездки, но ему почему-то казалось, что так будет лучше. Хьюс бросил последний взгляд на карту и, миновав охрану, вышел в коридор. Там он постоял, соображая, откуда они пришли, слева или справа, и в тот момент, когда решил свернуть налево, кто-то сжал его руку. Вы же не думаете, что я брошу вас в одиночестве перед ужасом танцев, сказала Ева. Хьюс не знал, почему, но в тот миг его накрыла волна облегчения. Им каким-то образом удалось поймать такси, на котором настояла Ева. Хьюс не возражал, поскольку только что получил жалование, но когда она велела водителю ехать. «В Кларидж?» — он запаниковал. Заметив выражение его лица, она засмеялась. «Да не беспокойтесь». «Я не собираюсь вас заставлять угощать меня ужином, лейтенант. Моя семья держит там номер».